Глава 20. Спустя пару мгновений, как только вернулась та парочка, сделав несколько заходов за целым вооружением, капитан корабля тут же начал набирать какие-то комбинации. Почти сразу же по самолету прошла вибрация, символизирующая начало работы предпусковых механизмов, проверки и тому подобное. Чип все это обрабатывал, показывал, как именно тесты запускались, в основном самые важные. Но времени у нас особо даже на это не было. С расчётами времени чип мог спокойно обмануть, причем очень спокойно. «Сколько осталось до запуска самолёта?» — уточнил я у капитана корабля, когда снова бросил взгляд на обратный отчет до попадания по нам, по этой чёртовой горе, по всем, кто тут находится, ядерной ракетой. До поражения ядерным оружием осталось 28 минут. «Примерно минут 20 точно!» А что, есть какая-то спешка? Уточнил капитан, видя то, что было на моем лице, и уже после этого начал что-то подкручивать на панели, отменяя какие-то маловажные предпусковые проверки. Как их там называли в моей прошлой жизни? Тестовые, предварительный контроль. О, вспомнил. Чип все видел, он все знает, что делает капитан. Жаль, я ни хрена не понимаю и не смог перехватить управление а то мы бы уже полетели. Жаль, что я либо слишком туп, либо слишком мало помню. По крайней мере, как управлять такими самолетами я точно не помню. К слову, удивительно, что для перелета нужны самолеты на ядерных реакторах. Это какое расстояние между материками должно быть, чтобы не хватало обычных ракетных самолетов, которые существуют почти на каждой планете? Черт, да откуда это-то я вспомнил? «Слишком долго», — отвел я взгляд от капитана и посмотрел в салон через открытые двери. Там была суета. А оставшиеся члены экипажа пытались остановить кровотечение Ивана, которое все никак не хотела останавливаться самостоятельно. «Если мы не покинем стены этого ангара менее чем за 10 минут, примерно, то мы не сможем отсюда улететь», — на всякий случай предупредил я капитана, при этом чувствуя, что времени у нас на самом деле еще меньше, чем я обговорил. Наблюдая за происходящим позади меня, мне начинало становиться не по себе. Люди кидали на нас злобные взгляды, но не проявляли агрессии. Да, они, может, и недолюбливали нас, но сейчас вынуждены действовать заодно с нами. Но что будет, когда мы доберемся до другого континента? Что они предпримут по отношению к нам, если все будет хорошо на конце пути? «Меня они трогать не будут, я восстановил поврежденный самолет, предотвратил подрыв реактора, но вот с остальными. Они могут попытаться их обезвредить в самый неудобный момент». И тут у меня возник в голове очень интересный вопрос. «А почему эти военные, личный состав самолета, решили нам помогать, нежели просто не убить нас, как это делали остальные герои этой военной базы? Мы же противники правительства». Нас надобно просто убить, а они помогают. Значит, тут точно есть какой-то хитрый план, и нам надо быть готовым к... резкой смене обстановки, так сказать. Они точно попытаются что-то предпринять. Например, вырубить тех двоих, а на меня давить, чтобы я выполнял их указания. Но это если мы долетим. Боги, какая у меня чудесная паранойя. Но больше времени на разговоры не было. Капитан хоть и смотрел на меня с некой опаской, но, видимо, мой внешний вид его не так сильно пугал. Больше всего его беспокоил именно тот момент, что от меня по всему самолету растеклись черные канаты, которые начали скреплять оставшиеся элементы. Он этому особо не доверял, привык думать относительно технической составляющей, а сейчас перед ним был биомеханизм, а не самолет». Но стоило ему понять, что дело пахнет жареным, то он начал в активном порядке сжать различные кнопки этого самолета. Вибрация самолета усилилась, в некоторых местах загорелись лампочки неисправности. Я тут же стал уточнять у капитана, что именно не так, что именно нужно подлатать, он мне отвечал без опаски. Мы с ним даже согласовали частный канал передачи данных, где он мне схематично показывал, какие именно узлы нужно было восстановить. Транспаранты тут же начали потухать, а улыбка на лице офицера расцвела все больше. Только каждое такое действие забирало все больше и больше подконтрольного вещества. Из почти 8,5 единиц осталось 2,5. Катастрофически мало. Спустя минут пять... Вибрация неожиданно закончилась, и множество индикаторов начали загораться зеленым цветом, но до сих пор шли необходимые тесты, за которые отвечала именно автоматика самолета, на которые не мог повлиять капитан судна. Но он попытался это ускорить, что-то где-то подкручивал, где-то влиял на результаты, поэтому предварительный контроль в общей сумме прошел не за 30 минут, как он сказал, а за гораздо меньший промежуток времени. «Видели бы меня сейчас мои инструкторы?» — усмехнулся он, продолжая что-то делать на приборной панели. «Я бы таких получил». «Ладно, еще пару мгновений и полетим». «Лава!» — кто-то очень громко крикнул, заставляя смотреть меня на то место, через которое я недавно вошел. «Кажется, у нас нет пары мгновений», — с грустной усмешкой сказал я, переведя взгляд на капитана. «Полетели! Живее!» Лава была ее количество превышало все допустимые нормы для нормального существования человека. Даже сложно описать, сколько именно ее поднимается, раз уж до ангарного отсека поднялась. Вся база ниже нас была затоплена. Часть лавы 100% через какие-нибудь дыры вытекла на поверхность. И раскаленная планетарная твердь все поднималась и поднималась. Надо было срочно что-то делать. Но я даже не знал как. Использовать свою способность я использовал, а вот принцип управления мне не особо понятен. Но думы думать долго не пришлось, капитан взял все в свои надежные руки. Но самолет начал медленно двигаться, а лава стала образовывать позади нас небольшой купол. Видимо, Алисия решила не медлить и обезопасить нас прежде, чем до нас доберется этот бурлящий поток расплавленной почвы и металла. Даже страшно представить, как трудно ей это сейчас дается, ибо сил у нее действительно осталось не так много. Дальше все было только лучше, только радостнее. Надежда становилась все больше, что у нас получится улететь, ибо чем дальше катился самолет, тем быстрее он развивал свою скорость. Спустя пару мгновений нам уже хватало скорости, чтобы оторвать колеса от гладкого камня скалы и двигаться над ним, периодически касаясь верхушкой потолка. Все же потолок невысокий, можно зацепиться. И все, песенка наша спета. Но лава от нас не отставала. Ее напор был огромен. Красный поток был сильным, уже почти доставал потолка. Скорее всего, вулкан начал переходить в более активную фазу. Начинал сильнее выталкивать лаву. Если бы не сила Алисии, то нас бы уже догнала эта необузданная стихия, поглотив целиком и полностью. Давление, которое выталкивало ее из недр земли, было просто невероятным. Когда мы были близки к вылету из ангара, раздался очень мощный взрыв, сотрясающий всю гору. Из-за этого нас очень сильно шатнуло, что чуть не привело к крушению». «Но и тут наша спасительница смогла внести свою лепту. Прежде чем моя способность успела подлатать переломанное крыло, она подхватила нас своей силой, заставляя самолет держаться ровно. Капитан тоже пытался спасти нас, но с технической стороны. Тут сложно было что-то сделать. Он и так делал все, что только мог. Он заставил этот кусок по факту металлолома двигаться вперед раньше положенного, что уже можно приписывать к чуду». «Да!» Коротко и четко, а что главное, со всей душой, выкрикнул капитан, тут же вытаскивая откуда-то из потолочной ниши микрофон, начав тут же в него говорить. «Дамы и господа, поздравляю вас с началом этого невероятного рейса. Сегодня у нас в гостях один из самых разыскиваемых монстров этого континента. Нулевой. Можно сказать, в плену, но скорее в плену мы сразу с обеих сторон. Мы их можем сдать правительству в любой момент». «Но пока будем действовать заодно!» «Ах ты ж!» «Хотел я уже было ударить его, но он тут же меня остановил!» «Тварь ты такая!» «Эй, не-не! Жизнь каждого капитана тесно связана со своим летательным судном!» Начал улыбаться он, постучав себе пальцем по виску. «Если погибнет капитан, то весь самолет взлетит к чертям собачьим! Впрочем, ты со своей способностью должен это как-то понять!» «И ты это остановить не сможешь никак. Тогда вся твоя команда будет уничтожена». Начал я рычать на него, растопырив по какому-то внутреннему чувству пальцы и приготовившись пронзить его насквозь, но все же смог сдержаться и чуть-чуть улыбнуться. «Тогда мы сделаем несколько иначе». Мои слова капитан не понял, что было очень зря. Отмахнулся и попытался что-то сказать своими глазами, но я не понял, что именно. У меня уже появился план, который позволил бы нам спокойно добраться до нужного нам континента, а именно до ВОСТа, и начать разворачивать свою деятельность там, а капитана я в любом случае прикончу. Но потом... «Алисия», — начал передавать я ей свои мысли, хотя до сих пор не понимал, как это работает. Когда позади самолета прогремит ядерный взрыв, мотни наше судно как можно сильнее, чтобы оно потеряло управление. «Хорошо?» «Хорошо?» — ответила она мне, но в ее голосе чувствовалась некая опаска. «А зачем?» «Чтобы успешно добраться. Нам нужно сделать так, чтобы почти весь экипаж потерял сознание. Особенно капитан». Я вздохнул. Хотел было потереть переносицу, но одернул себя. «Вырубить его просто так я не смогу. Что-то мне подсказывает, что сработает какой-то внутренний предохранитель у него». А вот вызвать у него перепад давления у нас бы получилось. «А через сколько будет взрыв?» — уточнила она, с еще большей опаской спрашивая это. «Смотри в небо. Позади нас снаряд уже преодолевает атмосферу. Говорил я, понимая, что Чип сам показывал мне местоположение ядерного боезапаса, а Алисия его может не увидеть. Я бы сказал, у нас не более двух минут. Чип не наврал». С некоторой досадой в голосе думал я, смотря как одно из самых опасных и из череды равных, самое старое по технологическому принципу оружие, которое было когда-либо придумано, спускается с огромной скоростью на землю. Чепредко, когда ошибался в расчетах, но это был его самый большой промах за все время моего существования. Сверкнула вспышка, позади раздался отборный мат, я мог их всех понять. Тут же чип начал сбоить. В один момент нас очень сильно тряхнуло, что-то мне подсказывало, что Алисия даже не прикладывала к этому своей руки. А потом, потом до нас дошла волна звуковая, взрывная. Самолет завертело и закрутила так, что нереально было даже на ногах устоять, но мне нельзя было опускать руку. Иначе... Внимание! «Нарушена целостность реактора воздушного судна. Всем срочно покинуть самолет!» «Внимание!» «Нарушено...» Начал монотонно повторять одно и то же бортовой искусственный интеллект самолета. «Самолет трясло так, словно я был в эпицентре землетрясения. Пришлось буквально зубами вцепиться во второй штурвал самолета, чтобы не потерять контроль над способностью. Если отпущу руки я, то нас точно разорвет на куски». «Внимание! Обнаружена взрывная волна высокой мощности. Рекомендуется набрать скорость и уйти от нее». «Да пытаюсь, тупая ты, железяка!» В голос орал Яна Чип, который так поздно сообщил о взрывной волне, выжимая из несколько измененной птички все, что только можно было. А, «Сука!» Орал рядом со мной командир самолета, ухватившись за какой-то трос руками и ногами. «Я не хочу тут подохнуть!» «Не сдохнешь!» С азартом в голосе сказал я, когда тряска почти закончилась, а мне удавалось удерживать штурвал одними руками. «Впереди земля!» «Внимание! Целостность летательного аппарата составляет 82%, 80, 77, 74!» «Хотел было я только сказать, что плевать мне на это, как тут же обломалось хвостовое отделение с регулятором высоты». «Или как эта херня правильно называется?» В этот момент самолет еще раз тряхнуло, так как мы банально попали в воздушную яму, а потом нас резко повело вниз. «Как эту железяку чертову выровнять?» — орал я, оттягивая штурвал управления на себя. «Никак!» — сидел Панура командир самолета, опустив руки на сиденье и всем телом сжавшись на него. «Нам конец!» «Не конец!» Сквозь сильно сжатые зубы сказал я, перекачивая огромное количество подконтрольного вещества в самолет, укрепляя его корпус. «Я должен выжить! И даже эта херня меня не остановит!» «Внимание! Зарегистрировано гамма-излучение 10 раз в час! Немедленно покиньте зону радиоактивного заражения!» «Да иди ты нахер, тупая железяка!» Проорал я, вновь активируя на максимум свою способность управления подконтрольным веществом. Корпус самолета начал видоизменяться. Я словно со стороны видел, как снова формировалось хвостовое отделение, выравнивая самолет над водой. Хотя сказать, что именно над водой, соврать, мы были высоко. Очень высоко. Но давление еще было нормальным для свободного дыхания. На лице появилась безумная улыбка. Даже командир самолета уже встал и начал ликовать. Ха-ха-ха! Хрен вам, чертово, правительство! Кричал он от всей души. Как хорошо, что сейчас от бомбы помехи не приходится нести про правительственную херню. Вот это поворот.